«Но теперь довольно!» — обратился он к матушке, которая так вся и сияла. Когда он обратился ко мне, она вся вздрогнула. «По крайней мере, хоть первое время, чтоб я не видал рукоделия, для меня прошу. Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверное, немножко социалист. Но так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность — это из трудящегося вечно народа?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 Нет, у нее об арифметике особенно. Это уж чистый голод. Это уж последняя степень нужды. Трогден тут именно эта неумелость. Очевидно, никогда себя не готовила учительница, да вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топис тащит последние рубли в газету и печатает, что подготавливает во все учебные заведения и сверх того дает уроки арифметики, во всем мире и в других местах.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 Воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи. Дни уж почти осенние, но ясные. Иногда так свежо, затаишься в глуши, забредешь в лес, пахнет листьями. Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович. Первые годы детства мы его прошли тоже в деревне. Как? Да ведь ты, кажется, в Москве проживал, если не ошибаюсь. Он у Андрониковых тогда жил в Москве, когда вы тогда приехали. А до тех пор проживал у покойной вашей тетушки Варвары Степанной в деревне, — подхватила Татьяна Павловна.